Глава третья. На следующий день я просыпаюсь в постели Руби в пять утра. По нью-йоркскому времени было бы уже восемь. Я тут же принимаюсь пилить себя за то, что поленилась и не встала вовремя. При других обстоятельствах я бы уже давным-давно была на ногах. На этот момент я бы успела пробежать шесть миль, принять душ и устроиться за рабочим столом с телефоном в одной руке и компьютерной мышкой в другой. Каждое утро я начинала с просмотра почты. Я быстро встаю, подгоняемая мыслью о собственной матери, которая любила спать допоздна. Допоздна это до самого обеда. Мы с сестрой никак не могли её разбудить. Обычно мы ложились рядом на постель и наблюдали за тем, как она дышит, просто чтобы убедиться, что она ещё не умерла. После очередной вечеринки от неё обычно попахивало вином и сигаретами. Частенько в постели с ней спал какой-нибудь мужчина, что нам с Эмми дико не нравилось. Как-то раз мы взяли несмываемый маркер и нарисовали одному парню усы над верхней губой. Он проснулся с таким похмельем, что ничего не заметил, и молча скрылся за дверью. Больше мы его не видели, но я частенько представляю себе, как он ловит своё отражение в какой-нибудь из витрин, а потом пытается оттереть чёрную полоску. При мысли об этом я до сих пор начинаю хихикать. На самом деле трудно винить маму в таком поведении. Её собственная мать, старшая сестра тёти Руби, умерла, когда маме было всего 13. На тот момент Руби ни разу не встречалась со своими племянниками и племянницами, поскольку Люсиль, её сестра, решительно возражала против подобных встреч. Это отчуждение между сёстрами началось давным-давно, когда перед родителями девочек, людьми небогатыми, встала дилемма, кого из сестёр отправить учиться. И выбор их пал на Рубе. «Внезапная смерть Люсиль привела к тому, что моей маме... Пришлось самой заботиться о младших братьях и сёстрах. Отец её работал сутками напролёт, так что от него почти никакой поддержки не было. Как-то раз я подслушала разговор между мамой и тётушкой Руби. «Я понимаю, Джанет», — говорила Руби, — «что тебе не хочется быть матерью, ведь тебе с юных лет пришлось играть эту роль. Но у тебя две девочки, которые целиком и полностью от тебя зависят. Постарайся для них хотя бы немножко, ладно? В то время я часто размышляла об отношении Руби с Люсиль. Мне казалось просто ужасным, что между сёстрами может возникнуть стена отчуждения. И вот. То же самое случилось и со мной. Я невольно ёжусь при этой мысли и тороплюсь переключиться на более насущные проблемы. Часы на стене громко отсчитывают секунды, Я одеваюсь для утренней пробежки. Футболка с длинными рукавами удачно дополняет спортивные брюки. Солнце уже взошло, и в окно мне хорошо видно, как над зелёным озером клубится туман. Что ж, пришло время немного размяться. Зашнуровав кроссовки, я спускаюсь по лестнице в магазин. Здесь меня встречает недовольное шипение радиатора. Я с улыбкой вспоминаю те зимние вечера, когда грела о него озябшие ладони. Дверь привычно звякает, и я выхожу на улицу. Над головой пронзительно покрикиваю чайки. Напротив находится магазин игрушек, у дверей которого стоит его хозяйка, с коробкой в одной руке и с сумкой в другой. Я вежливо улыбаюсь, но женщина хмурится и быстро исчезает в дверном проёме. Странно. Может, правда, она меня не узнала. Руби частенько водила нас в этот магазинчик. Игрушки никогда не значили для меня так же много, как для Эми. Но мне нравилось смотреть, каким счастьем озаряются глаза сестрёнки, когда она оказывается в окружении кукол Барби. Стараясь не думать об этой нечаянной встрече, я начинаю потихоньку разминаться. Улица выглядит такой же как и в былые времена. Вон там хозяйственная лавка и кафе. Несколько человек уже потягивают за столиками утренний эспрессо. Напротив, как я уже сказала, магазин игрушек. На углу улицы — канцтовары. Мы с Эмми покупали там наклейки на те монетки, которыми так щедро снабжала нас тётушка Руби. Единственным сюрпризом оказывается для меня итальянский ресторан, расположившийся по соседству с синей птицей. Я разглядываю зелёный навес, на котором написано название этого местечка. Антонио. Клетчатые скатерти на маленьких столиках, подсвечники в виде бутылок из-под Кьянти. Кажется, постой я тут пару секунд и смогу ощутить выплывающее из кухни Запах чеснока. Солнце, как это всегда бывает в Сиэтле, медленно всплывает над городом. Подышав на руки, чтобы согреть озявшие пальцы, я начинаю утреннюю пробежку. Первым делом я сворачиваю на улицу, которая ведет прямо к озеру. Мне она запомнилась скоплением прохожих, собак, детишек и велосипедов. Но сейчас здесь царит абсолютная тишина. Только пробежит время от времени человек в спортивном костюме. Домелькнёт да случайный велосипедист. Пробежав первый раз вокруг озера, я захожу на вторую петлю. Влажный майский воздух приятно холодит лицо. Весна встречает меня обилием цветов. Нарциссы, тюльпаны и какие-то незнакомые мне растения тянут вверх разноцветные головки. Малиновка в парке поклёвывает ветку. При виде птички я невольно улыбаюсь. Мне вспоминается то время, когда мы с сестрой нашли у озера птичье гнездо. Как заворожённые разглядывали мы четыре голубых яичка, пока мимо не проехала мама в машине своего приятеля. Она помахала нам, приглашая устроиться на заднем сиденье. Перед тем, как уехать, я пристроила гнездо на ветке соседнего дерева. Мы так и не узнали, уцелели ли наши птички. Пару недель спустя, когда мы с Эмми вернулись к озеру, гнездо оказалось пустым. Завершив ещё один круг, я присаживаюсь на скамейку перед лодочным домиком. Мои мысли вновь возвращаются к Эмми. С сестрой мы не разговаривали уже пять лет. Да мне и сказать ей нечего. Но я ненавижу это ноющее чувство, которое охватывает меня всякий раз, когда я думаю о ней. С какой стати мне тосковать из-за человека, который меня предал? Какой-то мужчина выбирается из лодки на причал. Привязав её, он смотрит в мою сторону и приветливо улыбается. Я быстро отворачиваюсь, после чего встаю и спешу по тропинке к ближайшей улице. У меня нет ни времени, ни желания на пустую болтовню. Краем уха я слышу, что мужчина шагает следом. И когда мы останавливаемся на перекрёстке, он снова улыбается мне. «Приятный денёк», — замечает он. И я украдкой окидываю его взглядом. Высокий, с тёмными, слегка вьющимися волосами. На висках блестят капельки пота. Как и на большинстве местных парней, на нём красуются шорты до колен и мягкая фланелевая рубашка. «Да!» — сухо киваю я. Миновав перекрёсток, мы оба направляемся в сторону Санни-Сайд-Авеню, и на лице незнакомца вновь расцветает улыбка. «Похоже, нам по пути!» — кивает он на кафе Джо, которое находится как раз на углу. «Видимо, так!» Отвечаю я с некоторой опаской. Он распахивает передо мной дверь, и я захожу внутрь, где меня окутывает аромат кофе и подогретого молока. Я заказываю себе двойной американо. То же самое делает и мой спутник. «Раньше я не встречал вас у озера», – замечает он, как будто между прочим. «Я тут не живу. Так, приехала в гости». «Тогда добро пожаловать». Протягивает мне руку. «Меня зовут гэвин «Джун». Я осторожно сжимаю его ладонь. От неё исходит ощущение силы и теплоты. И я разжимаю руку чуть позже, чем следовало бы. «Ну, ладно». Поднимаюсь я с места. Приятно было познакомиться. «Постойте». Он тоже спешит к двери. «Давайте я провожу вас к вашему дому». Я с улыбкой пожимаю плечами. «Да тут совсем рядом. Моя тётя недавно умерла и оставила мне в наследство свой магазин. Киваю я в сторону книжного». Видно, что гэвин ошеломлён этим известием. «Синюю птицу?» — спрашивает он. Я киваю. «Вот оно что!» Я и не знал, что Руби умерла. Думал, она ещё в доме престарелых. «Это печальная новость». «Искренне вам сочувствую». «Спасибо», — говорю я. наверняка она была о вас очень высокого мнения, раз оставила вам этот магазин», — продолжает гэвин «Если не ошибаюсь, он работает уже лет 50». «Больше. Этой осенью ему исполнится 65». «Я отдаю себе полный отчёт в том, что к осени, при удачном стечении обстоятельств, я навсегда распрощаюсь с магазином». Конечно, это не то, чего бы мне хотелось. Но единственное, что способно хоть как-то оправдать себя с финансовой точки зрения, продать это место застройщику. А уж он-то использует его по полной. Разумеется, я не собираюсь сообщать об этом Гевину. Пока что я никому не хочу говорить о своих планах. Но я реалист и прекрасно понимаю, что не смогу содержать книжный магазин. Я не могу позволить себе разбрасываться. Надо забыть про письмо тётушки и сделать так, как я поступаю у себя на работе. Если бизнес даёт крен, с ним нужно расстаться. А я хозяин этого итальянского ресторанчика, замечает гэвин Того, что по соседству с вами. Замечательно, киваю я. Вы могли бы отметить у нас юбилей вашего магазина. Конечно, если вам захочется это сделать. Я вежливо улыбаюсь в ответ. То ли это обычное проявление любезности с его стороны, то ли попытка заключить выгодную сделку. Мне нравится итальянская еда, замечаю я с некоторой нервозностью. Но я не уверена. Видите ли, надо ещё столько сделать, если вам что-то потребуется, улыбается он что вы знаете, где меня найти. Спасибо. Я торопливо поворачиваюсь к входной двери в магазин. Закрыв за собой дверь, я опускаюсь в одно из серых кресел, которые стоят у окна. Как в детстве, я обхватываю колени руками и бросаю взгляд на ряды книжных полок. И перед глазами у меня тут же всплывает страница из прошлого. «Вот тётушка Руби» седые волосы которой аккуратно подстрижены до плеч. На лице красуются очки в тёмной оправе. Она до сих пор очень привлекательна в таком утончённо-литературном стиле. Руби пытается заинтересовать Эмми книжкой, правда, без особого успеха. Эми года четыре, может, и 5 У неё по-детски пухлые щёчки и весёлые хвостики на голове. Она в платьишке и вязаных колготках, которые провались на одной коленке. Эми прижимает к себе куклу с жёлтыми волосами и грязным пятном на щеке. Руби открывает перед ней там, где живут чудовища. Забавная книжка, как и сама эми «Я уже привыкла к тому, что сестра часто капризничает, и у неё всё время меняется настроение. Даже мама боится её». Я думаю так, потому что всякий раз, когда Эми заливается слезами, мама только что в обморок не падает от расстройства. Эми решительно отталкивает книжку, но Руби не оставляет попыток заинтересовать её. Она открывает перед сестрёнкой страницу, на которой нарисован маленький мальчик. Он ужасно себя вёл с мамой и потому отправился спать без ужина. Эми это должно быть понятно поскольку прошлым вечером мы тоже не ужинали. Утром, когда мама высадила нас перед книжным по пути на работу, нам обеим ужасно хотелось есть. Руби накормила нас сэндвичами с арахисовым маслом, и мне показалось, что ничего вкуснее я в жизни не ела. — Хочешь, я почитаю с тобой? — говорю я Руби, когда сестрёнка сбегает к кукольному домику эми не очень-то любит книжки, добавляю я, с виноватой улыбкой. Руби торжественно открывает лежащую у неё на коленях книгу. Она непременно полюбит их со временем, говорит тётушка. Даже не сомневаюсь. Ну что за жизнь без историй? Теперь-то я понимаю, что она имела в виду. И сердце у меня падает при мысль о том, что я уже не помню, когда читала в последний раз. Не помню, когда погружалась в тот воображаемый мир, который так увлекал меня когда-то. Если бы об этом узнала тётушка Руби, она точно пришла бы в ужас. Я вновь вспоминаю её прощальное письмо. Руби упомянула в нём о каких-то тайнах. «Я оставляю тебе этот замечательный магазинчик со всеми его секретами. А их тут, поверь, не так уж мало». Что это за секреты? Почему она хочет, чтобы я их узнала? Руби мало рассказывала о своей личной жизни. Насколько мне известно, она ни разу не влюблялась. И хотя мужчины не раз проникались к ней чувствам, она предпочитала держать их на почтительном расстоянии. Я снова бросаю взгляд на книжные полки. И в этот момент, подмигнув на прощание, перегорает ещё одна лампочка. У меня над головой. «Руби, что я должна тут найти?» — произношу я вслух. Внезапно мне приходит в голову упоминание о Беатрис Поттер. Попетляв между шкафами, я останавливаюсь у полки, на которой стоит несколько томиков Поттер. Я вытаскиваю старое издание «Сказки о кролике Питере». И оттуда шелестом выпадает пожелтевший конверт. Письмо адресовано Руби. В строке обратного адреса указано МУБ69, Банк-Стрит, Нью-Йорк.